«При использовании трансмутации им достаточно одного общего двигателя», — вставил Хиност. «Не обязательно», — сказал Лойс. «О, вот они, наши трубы, ведущие генератору таранного поля, ядерному приводу и запасам топлива. Но сначала нам нужен центр жизнеобеспечения. Два пролета вверх и вот сюда». центр управления оказался невелик. Мягкая скамья перед тремя стенами, усеянными циферблатами и переключателями. Кнопка в дверном косяке заставляла стены светиться желто-белым светом, а циферблаты ярко гореть. Разумеется, по ним ничего нельзя было понять. Пиктограммы делили приборы на группы, управляющие внутренней средой, вращением корабля, водой, канализацией. Продуктами — воздухом. Луис принялся щелкать переключателями. Те, что чаще использовали, должны быть крупнее и легче передвигаться. Остановился он, услышав свисящий звук. Указатель у его подбородка показал рост давления. В воздухе было 40% кислорода, влажность низкая, но не нулевая. Никаких вредных веществ не обнаружено. Чми расстегнул свой костюм и стряхнул его. Луис отсоединил шлем, снял ранец и торопливо освободился от своего одеяния. Воздух был сухим и чуть затклым. — Думаю, — сказал Чми, — нужно начать шахты, ведущих к запасам топлива. Я пойду первым. Хорошо, отметив в своем голосе напряженности нетеропения, Луис постарался расслабиться. частью счастью, Хинмост ничего не заметил. Выйти из двери, повернуть направо в радиальный коридор, дойти до оси корабля и вниз по шахте. Вот тут-то огромная, покрытая мехом рука схватила Луиса за плечо и впихнула в коридор. — Нам нужно поговорить. — громохнул Зин. — Ну и время вы выбрали. Если он может слышать нас сейчас, разговора не получится. — Хинмос не может слышать нас. — Луис, мы должны захватить горячую иглу следствия. Что вы думаете об этом? — Что это невозможно. Вы уже однажды пытались. Но что вы собираетесь делать дальше? Мы не можем управлять иглой, вы же видели ее пульт. — Я могу заставить Хинмонста желать этого. Луис покачал головой. — Даже если вы сможете, следить за ним непрерывно. Два года система жизнеобеспечения выйдет из строя, пытаясь сохранить вам обоим жизнь так долго. Он наверняка предвидел это. — Вы предлагаете сдаться? Луис вздохнул. — Ну хорошо, рассмотрим все детально. Мы можем предложить хинмосту взятку, пригрозить ему или даже убить, если вы думаете, что мы сможем управлять иглой. М да, магическое устройство, превращающее материалы друг в друга, мы ему предложить не можем, потому что его здесь нет. Я боялся, что вы проболтаетесь об этом. Ни в коем случае. Как только он поймет, что мы не нужны, нам конец. А у нас нет ничего другого для предложения. вы помолчал и продолжал. Мы не можем попасть на навигационную палубу. Где-то на борту иглы могут находиться трансферные диски, соединенные с ней. Ну а где они и как заставить Хинмоста включить их? Не можем мы и атаковать его. Снаряды не берут корпус General Products. Корпус имеет защиту от излучения, и, вероятно, такой же экран находится между нашей камерой и навигационной палубой. Куканик не мог упустить это из виду. Не можем мы пробиться к нему и с помощью лазера, потому что стены превратятся в зеркала и отразят луч обратно, то есть на нас самих. Что остается? Акустический удар? Он просто отключит микрофоны. — Может, я что-то забыл? — Антиматерию. Вы не напомнили мне, что у нас ее нет. — Итак, мы не можем угрожать ему, не можем повредить ему и никоим образом не можем достичь навигационной палубы. Кзин задумчиво чесал когтями шею. — Кстати, — сказал Луис, — возможно, игла вообще не вернется в известный космос не понимаю, что вы имеете в виду. Мы знаем слишком много, и мы очень плохая реклама для кукольника. Не исключено, что Хинмост вовсе не собирается доставлять нас домой. Вспомните, куда нужно ему самому. Место, которое он хочет достичь — это флот миров, к настоящему моменту находящийся в 20 или тридцати световых годах отсюда и в противоположном направлении». Даже если мы сможем управлять иглой, система жизнеобеспечения, вероятно, не позволит нам достичь известного космоса. Тогда может украсть корабль кольца вот этот? Луис покачал головой. Мы можем осмотреть дом, но даже если он в хорошем состоянии, вряд ли мы сумеем улететь на нем». По словам Прил, экипажа этих кораблей доходили до тысячи человек. К тому же они никогда не забирались так далеко, хотя инженеры кольца, вероятно, делали это. Кзин стоял удивительно неподвижно, словно боялся выпустить наружу энергию, заключенную в нем. Луис только сейчас начал понимать, насколько зол чми. «Значит, вы советуете сдаться. Мы даже не можем отомстить». Находясь под электродом, Луис продумывал все это от начала до конца, снова и снова, и сейчас пытался вспомнить оптимизм, который при этом испытывал. Однако ничего не выходило. «Будем тянуть время. Сначала осмотрим космопорт, а когда ничего не найдем, изучим само кольцо». — Мы снаряжены именно для этого. Мы не позволим Хинмосту улететь, пока не найдем ответа на наш вопрос, каким бы он ни был. — Это из-за вас мы оказались в таком положении. — Я знаю, и это делает его особенно забавным. — В таком случае смейтесь. — Отдайте мой дроуд, и я буду смеяться. — — Ваши глупые рассуждения сделали нас невольниками безумного поедателя корней. Вы всегда претендуете на большее знание, чем у вас есть. Луис сел, прижавшись спиной к полыхавшей желтой стене. — Тогда это выглядело таким разумным. — Неннис, это и было разумно. — Вот, смотрите... Кукольники изучали кольцо задолго до того, как мы вышли на сцену. Одни знали его скорость вращения, его размеры и массу, которая превосходит массу Юпитера. И то, что кроме кольца в системе ничего нет. Каждая планета, каждый спутник и астероид убраны. Вполне очевидным казалось, что инженеры кольца взяли планету типа Юпитера и превратили ее в строительный материал, А затем использовали оставшийся планетарный мусор, получив в результате кольцо. Кстати, его масса должна приближаться к массе солнечной системы. Это только предположение. Не забывайте, тогда я убедил вас обоих. Луису прямо продолжал. Газовые гиганты состоят главным образом из водорода. Значит, инженеры кольца Могли превращать водород в материал, из которого сделано основание кольца, чем бы он ни был, и превращаться со скоростью превосходящей скорость реакции в сверхновой. Послушайте, Чми, я видел кольцо и готов был поверить во что угодно. Так же, как Несс. Гзин фыркнул, забыв, что и он тогда поверил. Она спросила о превращении ухала-припалалар. Она же, видя доверчивость кукольника, рассказала ему историю о кораблях-кольцах, несущих свинец для превращения его в топливо. — Свинец? — Почему не железо? — Железо занимает больший объем, но его структурная прочность выше. Луис рассмеялся. — Она об этом не подумала.